Мы распрощались с гостеприимными и молчаливыми хозяевами и с смеющимся доктором. «Я надеюсь, с вами увидится», — кричал доктор. «Если не на возвратном пути, так я приеду в Саймонстаун. Там у меня служит брат. Мы вместе поедем на самый мыс смотреть соль в горах, которая там открылась». Дорога некоторое время шла дурная, размытым дождями оврагом и буераком, посреди яркой зелени кустов и крупной травы. Потом выехали мы опять на шоссе и покатились довольно быстро. Горы обозначались все яснее, и вскоре выдвинулись из-за кустов и холмов две громады и росли по мере нашего приближения все выше и выше. Дорога была сплошной стеной Айвы. Наш молодой приятель и лошади опять поели ее. Мы подъехали к самым горам и лежащему у подошвы их местечку Па-Арль по-голландски, а по-русски Перл. Это место действительно Перл во всей колонии по красоте, местоположению, по обилию и качеству произведений, особенно вина. Взгляд не успевал давить подробностей этой большой, широко раскинувшейся картины. Прямо лежит на отлогости горы местечко с своими идущими частью правильным амфитеатром, частью беспорядочно перегибающимися по холмам улицами, с утонувшими в зелени маленькими домиками, с виноградниками, полями Маиса, с близкими и дальними фермами, с бегущими во все стороны дорогами. Налево гора парль па которая картинною разнообразностью пейзажей, яркой зеленью, не похожа на другие здешние горы. Полуденное солнце обливало ее всю ослепительным блеском. На покатости ее, недалеко от вершины, сверкали какие-то три светлые полосы. Сначала я принял их за кристаллизацию соли, потом за горный хрусталь, но мне показалось, что они движутся. Солнечные лучи так ярко играли в этих стальных полосах, что больно было глазам. «Что это такое?» — спросил я Вандика. «Каскады», — отвечал он. «Теперь они чуть-чуть льются, а зимой текут потоками». «Very nice! Очень мило!» «Ну, для каскадов это не слишком грандиозно. Они напоминают те каскады, которые делают из стекла в столовых часах». На южной оконечности горы издалека был виден, как будто руками человеческими обточенный, громадный камень. Это диамонт, алмаз, камень пещера, в которой можно пообедать человеком пятнадцати. По горе между густой зеленью местами выбегали и опять прятались тропинки, по которым, казалось, могли бы ползать разве муравьи, А кое-где выглядывала у грюмой травы кучка серых камней, образуя горб. Там рытвина, заросшая кустами. Мы въехали в самое местечко. Я с сожалением оторвал взгляд от живописной горы. Домики. Что за домики? Игрушки. Площадки, обвитые виноградом, палисадники с непроницаемой тенью дубовых ветвей, с кустами алоэ, с цветами. Все, кажется, приюты счастья, мирных занятий, домашних удовольствий. Мы быстро мчались из одного сада в другой, то есть из улицы в улицу, переезжая с холма на холм. Деревья как будто кокетничали перед нами, рисуясь что шаг, то новыми группами. «Мы остановимся здесь?» — спросил я Вандика, видя, что он гонит лошадей так, как будто хочет проехать местечко насквозь. Но Вандик и не слыхал моего вопроса. Он устремил глаза на какой-то предмет. Я посмотрел, куда он так пристально глядит. Внизу террасы, по которой мы ехали, на лугу паслась лошадь. Вот и все. «Странно», — ворчал Вандик. «Я не знаю, чья это лошадь. Мы проехали террасу и луг, а он привстал на козлах и оглядывался назад. «В прошедший раз ее не было здесь», — продолжал он ворчать. Я, озабоченный, шибче погнал лошадей. «Какое большое местечко», — сказал я опять. «Шесть миль занимает», — отвечал Вандик. «Мы здесь остановимся», — продолжал он, как будто на мой прежний вопрос. «И я сбегаю узнать, чья эта лошадь ходит там на лугу. Я ее не видал никогда». «Да разве ты знаешь всех лошадей?» «О, ес», — с улыбкой отвечал он. Десятка два. Я продал сюда и еще больше покупал здесь. — А это... — говорил он, указывая бичом назад, на луг. — Аппл! — вдруг крикнул он, видя, что одна из передних лошадей отвлекается от своей должности, протягивая морду к стоявшим по сторонам дороги деревьям. В конце этой террасы, при спуске с горы... Близ выезда из местечка мы вдруг остановились у самого кокетливого домика и спешили скрыться от жара в отворенные настежь двери, куда манили сумрак и прохлада. Мы с бароном первые вбежали в комнату и перепугали внезапным появлением какую-то скромно одетую, не совсем красивую девушку, которая собиралась что-то доставать из шкафа. Она потупила глаза и робко стояла на месте. «Можно приготовить нам завтрак? — спросил барон по-английски. — Yes, — отвечала она. — обед? — Yes. — Так прикажите приготовить обед. — Да получше, побольше. — Всего. — А постели нужно? — спросила она. — Нет, — отвечали мы. — А у вас есть и комнаты для приезжих? — Plenty. — Много. Девушка внезапно скрылась, и наши спутники, и мы расположились, кто в комнатах. Кто на балконе? Вандик отпряг лошадей и опрометью побежал с горы справляться. Чья лошадь ходит по лугу? Комнаты вовсе не показывали, чтобы это была гостиница. В первый, куда мы вошли, стоял диван, перед ним стол, кругом кресло. На стенах все принадлежности охоты — ружья, яхташи, кинжалы, рога, бичи. В следующий Куда мы сейчас же проникли, стояла фортепиано. Круглый, крытый суконной салфеткой стол. На нем лежало множество хорошеньких безделок. По стенам висели картинки с видами мыса доброй надежды. Все не только чисто, прилично прибрано, но со вкусом и комфортом. Кто же здесь живет? Чем занимается? Думали мы, глядя на все кругом. Живет, конечно, англичанин. заключили сами же потом, занимается охотой, как видно, и, между прочим, содержит отель. Или, пожалуй, содержит отель, и, между прочим, занимается охотой. Но кто же эта девушка? Дочь? Служанка? нашей то есть Пасьет и Гашкевич, собрались идти на гору, посмотреть виды, попытаться, если можно, снять их. Доктор тоже ушел, вероятно, искать немцев. Я и барон остались. И зеленый остался был с нами, но спутники увели его почти насильно, навязав ему нести какие-то принадлежности для съемки видов. Через полчаса, однако ж, он кинул где-то их, ушел тайком и вратился в гостиницу. Жар так и палил. Не успели мы расположиться в гостиной, как вдруг явились вместо одной две и даже две с половиной девицы девицы. потом сестра ее, такая же зрелая дева, и еще сестра, лет двенадцати. Ситцевое платье исчезло, вместо его появились кисейные спенсеры с прозрачными рукавами, легкие, из муслинь-делень юбки. Сверх того у старшей была синева около глаз, а у второй на носу и на лбу попрыщику. У обеих вид невинности на лице. Напротив, маленькая девочка смотрела совсем мальчишкой. Бойко глядела на нас, бегала, шумела. Сестры сказывали, что она, между прочим, водит любопытных приезжих на гору показывать алмаз, каскады и вообще пейзажи. Девицы вошли в гостиную, открыли жалюзи, Сели у окна и просили нас тоже садиться. Как хозяйки не отеля, а частного дома. Больше никого не было видно. — А кто это занимается у вас охотой? — спросил я. — Па, — отвечала старшая. — Вы одни с ним живете? — Нет, у нас есть ма, — сказала другая. Разговор остановился пока на этом. Девицы сидели, потупя глаза, А мы мучительно вырабатывали в голове английские фразы по любезни. И вид казалось ожидали этого. Обед скоро будет готов, вдруг спросил барон после долгого молчания. Да? Спросите, есть ли у них виноград, прибавил зеленый. Если есть, так чтоб побольше подали. Да нельзя ли бананов, арбузов? Меня занимали давно два какие-то красные шарика, которые я видел на столе, на блюдечке. «Что это такое?» — спросил я. «Яд!» — скромно отвечала одна. «Для кого вы держите его?» «Па где-то достал». «Так». «Это вы занимаетесь музыкой?» «Да», — отвечала старшая. «Нельзя ли спеть?» — стали мы просить. Она начала немного жеманиться, но потом села за фортепиано И пела много и долго. То шотландскую мелодию, То южный полуиспанский полуитальянский романс. Не спрашивайте, хорошо ли она пела. Скажу только, что барон, Который сначала было затруднялся По просьбе хозяек петь, Смело сел. И, боже мой, как и что он пел. Только и позволительно петь так Перед обедом, с голоду и притом в Африке. К счастью, среди пения в гостиную заглянула черная курчавая голова и, оскалив зубы, сказала африканским барышням что-то по-голландски. «Барон, нужды нет, что сидел спиной к дверям, сейчас догадался, что это значит». «Обед готов», — сказал он. «Других еще нет», — возразили мы. «Нужды нет. Мы есть не станем, посмотрим только». Между множеством наставленных на столе жареных и вареных блюд, говядины, баранины, ветчины, свинины и тому подобное, привлекало наше внимание одно блюдо с салатом из розового лука. Мы попробовали, да и не могли отстать. Лук сладковатый, слегка едок и только напоминает запах нашего лука. Большой салатник вскоре опустел. «Еще салату!» — приказал барон. И когда наши воротились, мы принялись как следует за суп и своим порядком дошли опять до третьего салатника. После обеда пробовали ходить, но жарко. Надо было достать белые куртки. Они и есть в чемодане, да... Прошу до них добраться без помощи человека Нет уж, лучше пусть жарко будет, — заключили некоторые из нас. Подле отеля был новый двухэтажный дом. Внизу дверь открыты настиж. Мы заглянули в магазин. Тут все – шляпы, перчатки, готовые платья и прочее. Торгуют голландцы. В местечке учреждены банки и другие общественные заведения. Парльский округ производит лучшее вино после Константского и много водки. Здесь делают также карты. то есть дорожные капские экипажи, в каких и мы ехали. Я видел щегольски отделанный, не уступающий городским каретам. Вандик купил себе новый карт, кажется, за сорок фунтов. Тот, в котором мы ехали, еле-еле держался. Он сам не раз изъявлял опасения чтобы он не развалился где-нибудь на Косогоре. Однако ж он в новом нас не повез. Здесь Есть компания амнибусов. Амнибус ходит сюда два раза из Кэптауна. Когда вы будете на мысе Доброй Надежды, я вам советую не хлопотать ни о лошадях, ни об экипаже, если вздумаете посмотреть колонию. Просто отправляйтесь с маленьким чемоданчиком в Лонг-стрит, в Капштадте, в контору амнибусов. Там справитесь, куда и когда отходят они. И за четвертую часть того, что нам стоило, Можете объехать вдвое больше. Часу в пятом мы распрощались с девицами из толстой их ма, которая явилась после обеда получить деньги, и отправились далее, к местечку Веллингтону, принадлежащему к парльскому округу и отстоящему от парля на девять английских миль. Оба эти места населены голландцами, оголандившимися французами и отчасти англичанами. «Да где же народ? Черные? Где природные жители края? Напрасно вы будете искать глазами черного народонаселения, как граждан в городах. О деревнях я не говорю. Их вовсе нет. Все местечки и города. В немногих из них есть предместья, состоящие из бедных, низеньких мазанок, где живут нанимающиеся в городах чернорабочие». Я смотрел во все стороны, в полях, и тоже не видел нигде ни хижины, никакого человеческого гнезда на скале. Все фермы, на которых помещаются только работники, принадлежащие к ним. оседлых седлых черных жителей поблизости к Капштату нет. Они вместе со зверями удаляются все внутрь, как будто заманивают белых проникать дальше и дальше и вносить Европу внутрь Африки. Европейцы уже касаются тропиков. Мы, конечно, не доживем до той поры, когда одни из Алжира, другие от Капштата сойдутся где-нибудь внутри, но нет сомнения, что сойдутся. Никакие львы и носороги, ни Абдалькадеры, ни Сандильи, ни даже, что хуже того или другого, сама Сахара не помешают этому. Уж осю пору амнибусы ходят по колонии, водку дистиллируют. Есть отели, магазины, барышни в буклях, фортепьяно. Далеко ли до полного успеха? Есть проект железной дороги внутри колонии и послан на утверждение лондонского министерства. Но боятся, что не окупится постройка. Еще рано. До сих пор одни только готентоты оказали некоторую склонность к оседлости, к земледелию и особенно к скотоводству. И из них составилась целая область. Там они у себя хозяева. Пашут хлеб, разводят скот и под защитой английских штыков менее боятся набегов кафров. Мы ехали широкой долиной. На глазомер она простиралась верст на пять в ширину. Нельзя нарочно правильнее обставить горами, как обставлена эта долина. Она вся заросла кустами и седой травой, похожей на полынь. В одном месте подъехали к речке. порядочно раздувшийся от дождей. Надо было переправляться в брод. Напрасно Вандик понукал лошадей. Они не шли. "Апль!" крикнет он, направляя их в воду, но передние две только коснутся ногами воды и вдруг возьмут направо или налево к берегу. Вандик крикнул что-то другому кучеру. Из другого карта выскочил наш коричневый спутник, мальчишка Готентот. Засучил панталоны и потащил лошадей в воду. Но вскоре ему стало очень глубоко, и он воротился на свое место. А лошади ушли по брюху. Дно было усыпано мелким булыжником, и колеса производили такую музыку, что даже заставили замолчать Зеленого, который пел на всю Африку «Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя» или «У Антона дочка» и так далее. Весело и бодро мчались мы под теплыми, но не жгучими лучами вечернего солнца. И на закате вдруг прямо из кустов въехали в Веллингтон. Это местечко построено в яме, тесно, бедно и неправильно. С сотню голландских домиков, мазанок, разбросаны между кустами, дубами, огородами, виноградниками и полями с маисом и другого рода хлебом. Здесь, более нежели где-нибудь, живет черных. Проехали мы через какой-то переулок, узенький, огороженный плетнем и кустами кактусов и алоэ, и выехали на большую улицу. На веранде одного дома сидели две или три девицы, и прохаживался высокий, плотный мужчина с проседью. «Вон и мистер Бен», — сказал Вандик. Мы поглядели на мистера Бена, а он на нас. Он продолжал ходить, а мы поехали в гостиницу. Маленький и дрянной домик с большой красивой верандой. Я тут и остался. Вечер был тих, с неба уже сходил румянец. Кое-где прорезывались звезды. «Пойдемте к Бену с визитом», — сказал барон. «Да, прежде надо спросить хозяина, что он даст нам ужинать». «Кто же тут хозяин? Тут их было два». Один вертелся на балконе, в переднике, не совсем причесанный и бритый англичанин, и давно распоряжался переноской наших вещей в комнаты. Другой в пальто и круглой шляпе, на улице у крыльца, принимал деятельное участие в нашем водворении в гостиницу. Кроме их, мальчишка-негр и девчонка-негритянка хлопотали около вещей. «Нет, мне не хочется к Бену». отвечал я оборону «Жаль оставить балкон. Теперь поздно. Завтра утром». Между тем ночь сошла быстро и незаметно. Мы вошли в гостиную, маленькую, бедно убранную, с портретами королевы Виктории и принца Альберта. В парадном костюме ордена подвязки. Тут же был и портрет хозяина. Я узнал таким образом, который настоящий. Это не в рубашке и переднике. Говорил в нос, топал, ходя так, как будто хотел продавить пол. Едва мы уселись около круглого стола, как вбежал хозяин и объявил, что господин Дэн желает нас видеть. Мы отдали ему рекомендательное письмо от нашего банкира из Капштадта. Он прочел и потом изъявил опасение, что нам по случаю воскресенья не удастся видеть всего замечательного. «Впрочем, ничего», — прибавил он, — «я постараюсь кое-что показать вам». Разговор зашел о геологии, любимом его занятии, которым он приобрел себе уже репутацию в Англии и готовился неизданными трудами приобрести еще более громкое имя. «Я покажу вам свою геологическую карту», — сказал он, и ушел за ней домой. Через четверть часа он воротился с огромной, и великолепной картой, где подробно означены формации всех гор, от самого мыса до внутренних границ колонии. Карта начерчена изящно. Трудился один Бен, помощников в этой глуши у него не было. Он работал около 15 лет над этим трудом и послал копию в Лондон. Вся почва в колонии состоит из глинистого сланца, гранита и песчаника. Мы залюбовались картой. и вы просили ее оставить у нас до утра. Она, вероятно, уже печатается ученым обществом, – сказал Бен, – и вы по возвращении найдете ее готовую. Вторая специальность Бена – открытие и описание ископаемых животных в колонии. Он нам показывал скелеты этих животных и несколько их подарил. Третья и главная специальность его – прокладывание дорог. Он гражданский инженер и заведует целым округом. Бен замечательный человек в колонии. Он с ранних лет живет в ней и четыре раза то один, то с товарищами ходил за крайние пределы ее, за оранжевую реку до двадцатого градуса широты, частью для геологических исследований, частью и страсти к путешествиям и приключениям. Он много рассказывал о встречах со львами и носорогами, О тиграх он почти не упоминал. Не стоит, по словам его. Только рассказал один анекдот, как тигр таскал из-за загородки лошадей и как однажды устроили ему в заборе такой проход, чтобы тигр, пролезая, дернул веревку, привязанную к кружейному замку, а дуло приходилось ему прямо в лоб. Но тигр смекнул, что проход, которого накануне не было, устроен недаром. Он перепрыгнул через забор, покушал и таким же образом переправился обратно. О львах Бен говорил с уважением, хвалил их за снисходительность. Однажды он с тремя товарищами охотился за носорогом, выстрелил в него, зверь побежал. Они пустились преследовать его и вдруг заметили, что в стороне под деревьями лежат два льва. и с любопытством смотрят на бегущего носорога и на мистера Бена с товарищами, не трогаясь с места. Охотники с большим уважением прошли мимо лесных владык. Еще страннее происшествие случилось с Беном. Он с товарищами же ходил далеко внутрь на большую охоту и попал на племя, которое воевало с другим. Начальник принял его очень ласково и угощал несколько дней. а когда Бен хотел распроститься, тот просил его принять участие в войне и помочь ему завладеть неприятелем. Бен отвечал, что он без разрешения своего правительства сделать этого не может. «Ну так все твои ружья, быки и телеги мои!» отвечал Дикий. Все убеждения были напрасны, и Бен отправился на войну. «К счастью!» Она недолго продолжалась. Обе сражавшиеся стороны не имели огнестрельного оружия, и неприятели при первых выстрелах бежали, оставив свои жилища в руках победителей. «Вам, вероятно, очень неприятно было стрелять в несчастных?» — спросили мы. «Нет, ничего», — отвечал Бен. «Ведь я стрелял холостыми зарядами. Никому и в голову не пришло поверить меня. Они не умеют обращаться с ружьями». Бен... Высокого роста, сложен плотно и сильно. Ходит много, шагает крупно и твердо, как слон. В гору ли, под гору ли, все равно. Ест много, как рабочий. Пьет еще больше. С лица красноват и лыс. Он от ученых разговоров легко переходит к шутке. Поет так, что мы хором не могли перекричать его. Если бы он не был гражданский инженер и геолог, то, конечно, был бы африканский Рубини. У него изумительный фальцетто. Он нам пел шотландские песни и баллады. Ученая партия овладела им совсем, и Пассиет, конечно, много дополнит в печати беседу нашу с господином Беном. Пока мы говорили с ним, барон исчез. Вскоре хозяин тихонько подошел ко мне И гнусливо что-то сказал на ухо. Я не понял. «Вас зовут», — повторил он. «Кто? Где?» «На улице». «Это что за новость?» «У меня здесь знакомых нет». Однако пошел. На улице темнота, как сажа в трубе. Я едва нашел ступени крыльца. Из глубокого мрака вышел человек в шляпе и пальто и взял меня за руку. Это второй подставной хозяин. От него сильно пахло водкой. «Что вам надо?» — спросил я. «Пойдемте, пойдемте, я покажу вам бал». «Какой бал?» — думал я, идучи ощупью за ним. «И отчего он показывает его мне?» Он провел меня мимо трех-четырех домов по улице и вдруг свернул в сторону. «Стоп, стоп! Ничего не вижу», — говорил я, упираясь ногами. «Идите, тут ничего нет, только канава. Вот она!» И мы оба прыгнули. Он знал куда, я нет, но остался на ногах. Меня поразили звуки музыки, скрипки и еще каких-то духовых инструментов. Мы подошли к толпе, освещенной фонарями, висевшими на дверях. Толпа негров и готентотов, мужчин и женщин, плясала. Вот и бал! Все были пьяны и неистово плясали, но молча. Посреди них стоял наш главный артист, барон. «Что вы тут делаете?» — спросил я, продравшись к нему. «Изучаю нравы», — отвечал он. «Не сепа, кесец питтореск, не правда ли? Это очень живописно». «Хм, питтореск, живописно», — подумалось мне. «Да, пожалуй, но, собственно...» Местного негритянского тут было только черные тела да гримасы. Все же прочее... Да это кадриль. Или что-то вроде. Шень, балансе. Мы долго смотрели, как веселились после трудного рабочего дня черные. Из дома, кажется, питейного слышались нестройные голоса. Я, молча задумавшись о чем-то, смотрел на пляску. «Ужинать пора!» Сказал вдруг барон, и мы пошли. Подойдя к гостинице, я видел, как кто-то в темноте по улице преследует кого-то. Оба, преследующий и преследуемый, вбежали на крыльцо. Оказалось, что это сам хозяин загоняет свою девочку-негритянку домой, как отставшую овцу. «Что это вы делаете? Зачем ее гоните?» — спросил я. «Негодная девчонка», — отвечал он. «Все вертится на улице по вечерам, а тут шатаются бушмены, и тихонько... Вызывают мальчишек и девчонок, воруют с ними вместе и делают разные другие проказы. «Нельзя ли поймать где-нибудь бушмена? Мне давно хотелось посмотреть это племя». «Нет, не поймаешь, хотя их тут много прячется по ночам», сказал хозяин с досадой, грозя на поля и огороды. «Они с закатом солнечным выползают из своих нор и делают беспорядки». Наши еще разговаривали с Беном, когда мы пришли. Зеленый по обыкновению залег спать с восьми часов и проснулся только поесть винограду за ужином. Мы поужинали и легли. Здесь было немного комнат, и те маленькие. В каждой было по две постели, каждая для двоих. Утром явился господин Бен и торопил нас ехать, чтобы за светло проехать ущелье. Он, как был вчера, в зеленом сюртуке, на анковых панталонах, в черном жилете, с ларнеткой на ленточке и в шляпе без перчаток, так и пустился с нами в дорогу. Он сел с ученой партией. «Ну, трогай, земляк!» — сказал зеленый Вандику. У Вандика опять перемена. Вместо чалой запряжена пегая лошадь. «А чалую променял?» — спросил я. «Ес!» yes. — с улыбкой отвечал он. «Зачем же? Разве та не годилась? О, нет. Я ее на обратном пути опять куплю, а эту пегую я променяю с барышом в устаре. Славная дорога, славные места. Как мы въехали из кустов в Веллингтон, так и выехали из него прямо в кусты. Тут уже...» Начиналось со здания Бена, шоссе. Налево была гора Гринберг, зеленая не по одному названию. Она очень красива, с большими отлогостями, живописными холмами и оврагами. Она похожа на гору, какие есть везде. Это общее место по части гор. Зато бывшие впереди горы уже ни на что не походили. Громады все росли перед нами, выставляя одна за другой Дикие голые вершины. Они, казалось, все более и более жались друг к другу. И когда подъедешь к ним вплоть, они смыкаются сплошной стеной, как будто толпа богатырей, которые стеснились, чтобы дать отпор нападению и не пускать сквозь. «Как же мы проедем через плечи этих великанов?» — думал я, видя, что мы едем прямо на эту массу. «Где дорога?» — спросил я Вандика. Он молча показал на тропинку и бичом провел по воздуху извилину параллельно ей. Эта дорога для экипажей невероятно Тропинка бежала кругом горы, пропадала, потом вдруг являлась выше, пропадала опять и так далее. Мы стали подниматься. Лошади пошли не такой крупной рысью, как ехали по долине. Они было пытались идти шагом, но грозный апль и хлопанье бича заставляли их постоянно бежать. Зеленый затянул близко города Славянска, наверху крутой горы. Мы ехали пока еще по горам довольно отлогим, вроде Гринберг. Дорога прорезана в глинистом сланце. Справа у нас глиняная стена отвесно стояла над головой. Слева внизу зияли овраги. Но эти пропасти еще не были грозны. Они как будто улыбались нам. На дне их пекли ручьи, росла густая зелень, в которой утопал глаз. Особенно я помню один живописный овраг, весь заросший лесом. Внизу, в самой глубине его, в группе деревьев, прятался белый домик. Во все стороны по горам шли тропинки и одна конная дорога. Домик этот — прежняя квартира мистера Бена. Он жил тут с семейством года три и каждый день пешком и верхом пускался в горы, когда еще дорога только начиналась. Мы все поднимались, но это заметно было для глаз и почти вовсе незаметно для лошадей. Так дорога идет раскидисто и отлога. Лошади не переставали бежать легкой рысью. По дороге могли проехать два экипажа, но это пространство размерено с такой точностью, что сверх этого и мыши негде было бы пройти. Края пропастей уставлены каменьями, расположенными близко один от другого. Каменья эти, на взгляд, казались невелики, так что зеленый брался каждый из них легко сбросить с места. «И что за пропасти?» «Совсем не страшно!» — говорил он. «Этаких у нас в Псковской губернии сколько хочешь!» День был жаркий и тихий. По дороге никакого движения, нигде ни души. Дорога не совсем кончена и открыта для публики два дня в неделю. Хотя горы были еще невысоки но чем более мы поднимались на них, тем заметно становилось свежее. Легко и отрадно было дышать этим тонким прохладным воздухом. Там и солнце ярко сияло, но не пекло. Наконец, мы остановились на одной площадке. Здесь высота над морем около двух тысяч футов, сказал Бен и пригласил выйти из экипажей. Мы вышли, оглянулись назад и остановились неподвижно перед открывшейся картиной. Вся Парльская долина... лежала перед нами, местами облитые солнечным блеском, а местами прячущиеся в тени гор. Веллингтон лежал как будто у наших ног, несмотря на то, что мы были милях в пяти от него. Далее белелись из-за зелени домики по арля на которой гора бросала исполинскую тень. Кругом везде фермы, Кусты казались травой, а большие дубы — мелкими кустами. Мы стояли молча и неподвижно. В сожжениях в пятидесяти от нас плавно проплыл в воздухе, не шевеля крыльями, орел. Махнув разотримерно крыльями над торчавшими голыми вершинами, он, как камень, ринулся вниз и пропал между скал. Тут Гашкевич расположился снять фотографические виды, и взять несколько образчиков камней. Бен в первый раз только спросил об имени каждого из нас, и мы тут же на горе обменялись с ним карточками. Барон и Зеленый с мешком и молотком полезли на утесы, но прежде Зеленый попробовал с разрешения мистера Бена столкнуть какой-нибудь из камней в бездну, но увидел, что каждый камень чуть не больше его самого. Пассиет пустился в длинную беседу с Беном, а я пошел вперед, чтобы расправить ноги, уставшие от постоянного сиденья в экипаже. Я долго шел, поминутно останавливаясь посмотреть на долину. Вскоре она заслонилась утесом, и я шел среди мертвой тишины по шоссе. Дорога все еще шла сквозь глинистые горы. Через полчаса нагнали меня наши экипажи, Я было хотел сесть, но они, не обращая на меня внимания, промчались мимо. Повернули за утес направо, и через пять минут стук колес внезапно прекратился. Они где-то остановились. Я обогнул утес, и на широкой его площадке глазам представился ряд низеньких строений, обнесенных валом и решетчатым забором. Это тюрьма. По валу... и на дворе ходили часовые заряженными ружьями и не спускали глаз с арестантов, которые со скованными ногами сидели и стояли группами и поодиночке около тюрьмы. Из тридцати сорока преступников, которые тут были, только двое белых, остальные все черные. Белые стыдливо прятались за спины своих товарищей. Здесь была полная коллекция всех племен, населяющих колонию. Черный цвет от самого черно-бархатного, с глянцем, как лакированная кожа, переходил постепенными оттенками до смугло-желтого. Самые черные были негры племени Финго, Мозамбик, Бичуанов и Зулу. У этих племен лицо большую частью круглое, с правильными чертами, с выпуклым лбом и щеками, с толстыми губами. Волосы сравнительно с другими длинны, хотя и курчавы. Негры все здорового телосложения. Мускулы у них правильные и красивые. Это африканские адонисы. Зрачки у них подернуты желтоватую влагою и покрыты сетью жилок. Кафры, не уступая им, в пропорциональности членов, превышают их ростом. Это самое рослое племя, атлеты. Но лицом они не так красивы, как первые. У них лоб и виски плоские, скулы выдаются. Лицо овальное, взгляд выразительный и смелый. Они бледнее негров, цвет более темно-шоколадный, нежели черный. Готен тотте еще бледнее. Они коричневого цвета. впрочем Как многочисленное племя, они довольно разнообразны. Я видел Готентотов тусклого, но совершенно черного цвета. У них, как у кафров, лоб вдавлен, скулы напротив выдаются. Нос у них больше, нежели у других черных. Вообще лицо измято, обильно перерезано глубокими чертами. Вид старческий, волосы скудны, они малорослы, худощавы.